Глава двадцать Помирание. Пырца. 1142 год. От Рождества Христова. Облаченный в превосходный итальянский доспех, стройный усатый брюнет, который стоял на крутом холме, положив левую ладонь на позолоченную рукоять тяжелого полутораручного меча, а правую, зацепив за широкий угорский ремень, молча смотрел вперед. Он наблюдал за тем, как от высоких деревянных стен венецкого города Пырыца отступает войско. Его войско, и потому совершенно естественно, на лице полководца лежала хмурая тень. Густым роем летели вниз стрелы, камни и бревна, потоками лилась горячая смола и кипяток, падали на земь грубо, и наспех сколоченные штурмовые лестницы, с которых варились размахивающие руками Человеческие фигурки. И воины, его самые лучшие бойцы, многие из которых были с ним уже более десяти лет, либо погибали, либо, бросив своих товарищей в панике, отступали к находящемуся вне досягаемости помарянских стрел полевому лагерю. Третий штурм за день окончился неудачей. И польский князь Кесарь Владислав II, старший сын короля Болеслава Кривоустова и киевской княжны Сбыславы Святополковны сам не заметил, как его затянутые в кольчужные перчатки ладони, покинув рукоять меча и узорчатый ремень, опустились вдоль тела и сжались в кулаки. Очередная неудача очень сильно расстроила Владислава и ударила по его самолюбию. И даже находясь вдали от места боя, он слышал крики раненых и обожженных воинов, которые, словно невидимые острые клинки, пивались в его душу. Настроение князя ухудшалось с каждой минутой, и, отвернувшись от ненавистного ему города, он посмотрел на людей, которые находились за его спиной, и гневно воскликнул. «Они бегут! Опять бегут! Как так? Почему кто-нибудь может мне объяснить, по какой такой причине вот уже целую неделю мы не можем взять этот паршивый городок?» Люди из свиты князя Кесаря промолчали, ибо тот, кто решился бы ответить Владиславу, наверняка стал бы объектом упреков. Это знали все. Поэтому польские воеводы, когда князь Кесарь смотрел на них, понуро опускали головы, ведь это их воины, раз за разом откатывались от стен пырыцы. Поморянские князья Ратибор и Свантибор Гриффины, которые считались вассалами Владислава и сами привели его на свою землю, кривились так, Словно у них во рту находилось нечто нестерпимо кислое и принимали покаянный вид. Командиры полунезависимых отрядов, которые прислали ему в помощь младшие братья, дети, проклятые сучки Соломеев фон Берг, еле заметно усмехались. Ну а человек, из-за которого Владислав изменил свои планы и направил собранную им армию в Померанию, долговязый пожилой священнослужитель в строгой черной сутане и большим медным крестом на груди, Померанский епископ Адальберт сохранял полнейшую невозмутимость и гнева князя Кесаря ничуть не боялся. Молчание свита еще больше разозлило Владислава, однако сорвать свою злость было ненаком, и он притопнул ногой. Под подошвой покрытого стального чешуйками сапога взметнулась сухая осенняя пыль. И князь Кесарь снял с головы украшенный серебряными крестами остроконечный шлем. Слуга Молоденький парнишка из знатной польской семьи, как и господин в полном доспехе, принял его. А Владислав стянул с правой ладони перчатку и пальцами провел по шикарным слегка обвислым усам. После этого он еще раз окинул взглядом свиту, кинул взгляд в сторону пырыцы и, раскинувшегося вокруг стен военного лагеря, сплюнул и направился в свой шатер. Но сегодня боевые действия были окончены, но не для него. Потому что князю Кесарю предстояло выработать новую тактику военной кампании, и, проходя мимо свитских, он бросил Гриффины, за мной! Братья покойного помарянского князя Вартислава, которого убили проклятые дикари-язычники, поплелись за своим покровителем, а помимо них, вслед за Владиславом направились несколько польских воевод и епископ Адальберт. В шатре полководца было прохладно и царила полутьма. Владислав вошел внутрь. И юные служки тут же задрали брезентовые полога вверх, а затем помогли сюзерену скинуть доспех и ненужную одежду. Сначала они сняли расшитый Андреевскими крестами и пятиконечными звездами темно-синий плащ. Потом распустили многочисленные ремешки брони, и каждая деталь доспеха стала занимать свое место на специально приготовленных дубовых распорках. Платный нашейник, налокотники, на, шейник, на, на коленники, поножи, перчатки — тяжелые сапоги, украшенные белым маливым орлом на красном щите нагрудник и кольчуга. Далее пошли войлочные поддевки, и, наконец, князь Кесарь остался в одних толстых вязаных чулках серого цвета и покрытый мокрыми потными пятнами синей шелковой рубахи. В наиболее темном углу шатра слуги незамедлительно поставили обтянутое сукном резное кресло, и Владислав, который любил наблюдать за своими подчиненными из тени, дабы они не видели выражения его лица, присел. Под его босые ноги подсунули тазик с подогретой водой. Он опустил в него ступни и блаженно зажмурился. Привычный эмоцион помог ему немного расслабиться, и, не обращая внимания на Гриффинов, воевод и епископа, он задумался. С чего все началось? И почему он оказался под стенами пырыцы? Хм... Истоком стало то, что умер его великий отец Болеслав III Кривоуст, который перед смертью обнародовал, что делит Польшу между всеми своими отпрысками. Владиславу как старшему доставалось больше всех. Немалая часть Великой Польши, добрая треть Малой Польши, кусок Куявии, вся Силезия, владение племени Сирадзов и номинальная власть над Гданьском и Венецкой Померанией. Наследство было хорошим, грех жаловаться. Однако Владислав был опытнее своих сводных братьев, уже имел неплохую дружину и воинский опыт, а помимо того, мог рассчитывать на поддержку русских князей, родственников по матери и помощь германского короля Конрада III, на чьей сестре Агнессе фон Бабенберг он был женат. Поэтому, прикидывая силы и понимая, что за ним сила, князь Кесарь хотел получить все. Ну а почему бы и нет, если перед глазами постоянный пример покойного батюшки который собирал польские земли клинком. И решившись развязать войну, Владислав стал собирать армию, кинул клич по всем подчиненным ему землям и попросил помощи у заграничных родственников. Гонцы разлетелись во все концы Польши и за ее пределы. Во Вроцлав, который Владислав сделал своей военной ставкой, стекались дружины опытных воинов и многочисленные ополченцы. Всеволод Ольгович Киевский выслал к нему на помощь своего младшего брата, Игоря Ольговича, который вел больше двух тысяч конной кованной рати. Германский король Конрад III обещал князю политическую поддержку. Чешский король тоже Владислав и тоже второй, женатый на другой сестре Конрада III, заверил его, что вот-вот пришлет к нему в подкрепление своих лучших дружинников. И можно было начать войну, которая могла бы стать победоносной и позволила бы называть себя не князь-кесарь, а король. Но против вооруженного конфликта на территории Польши выступила католическая церковь и душеприказчик Болеслава III, богатый, сильный и влиятельный воевода Петр власт. Владислав заколебался. Драгоценное время уходило. Младшие братья князья Принцепсы и Мачеха хитрая тварь тоже стали собирать войска и звать на помощь заграничную родню. И в этот момент из Померании князю Кесарю прибежали его номинальные вассалы братья Грифины а также личный капеллан покойного батюшки, померанский епископ Адальберт. Венецкие князья просили о военной помощи, дабы они смогли сурово и показательно наказать своих соплеменников, которые взбунтовались, отринули истинную веру, вновь впали во тьму язычества и теперь не признают себя подданными Польши. Однако Владислав, мысли которого были заняты исключительно борьбой с родственниками, ответил категорическим отказом. И пришлось бы незадачливым грифинам, при которых осталось всего полторы сотни верных дружинников, ехать из Вроцлава, не хлебавши. Но за них сказал свое веское слово епископ Адальберт, и князь-кесарь к нему прислушался. Епископ встретился с Владиславом один на один, без свидетелей, и попросил его оказать помощь непутевым вассалам, которые не смогли удержать в узде своих диковатых подданных, а за это в конфликте с братьями Адальберт пообещал ему полную поддержку Святой Матери Церкви. Это был серьезный довод, тем более, что слова Адальберта подтвердили все наиболее авторитетные священнослужители Польши, в том числе и Якуб из Жнина, архиепископ города Гнезно. Поэтому, посоветовавшись со своими воеводами, которые в свое время вместе с его отцом ходили крестить по и заверили князя Кесаря, что очередной поход окажется легкой прогулкой, Владислав все переиграл. Во всеуслышание он объявил, что слухи о его конфликте с братьями и мачехой сильно преувеличены, а войско собиралось для наступления на Венедов, и как только эта весть молнией пронеслась по всему королевству, князь Кесарь выступил в поход. Настроение у полководца, несмотря на то, что войско киевлян повернуло обратно, а помочь ему решил только очень набожный князь Игорь Ольгович с парой сотен дружинников, было просто великолепное. Ведь под его рукой находилось почти тысяч воинов, и, глядя на такую силищу, он считал себя непобедимым. Двигались по дорогам отрядом Слинзян, Галиншан, Куявов, Веслян, Полян, Ледян и Мазавшан. Конные летучие сотни из Кракова, здоровенные мужики-лесорубы из Прибукских лесов, вспомогательные подразделения, которые прислали братья, наемники из Лужицких сербов, дружина самого Владислава, конники Грифинов, а также ополченцы из Гнезна, Вроцлава, Сандомира и Познани. Братья-славяне шли в поход на свою дальнюю родню и ни в чем не сомневались. Будет победа. Будут разграбленные города и поселки, будут сочные бабы и красавицы-девки, которых можно мять и насиловать, и обязательно будет богатая добыча. Ну а затем они вернутся домой и станут вспоминать об этой войне как о славном приключении, про которое можно рассказать внукам. Примерно так думало большинство рядовых воинов из армии Владислава. Однако реальная война далека от героики, и басни тех, кто рассказывает про нее в захлеб, редко соответствуют действительности. И когда поляки покинули пограничный город Санток и оказались в пределах Померании, а если говорить конкретней, в землях племени Пырычан, они в этом убедились. Небольшие группы венедов, не принимая честного боя, и, прячась в непролазных чищобах, отстреливали поляков и предателей из дружины грифинов. По всем дорогам были сделаны завалы и построено множество подлых ловушек. Деревушки на пути польской армии обезлюдили, а припасы, которые оставались в амбарах и сараях, были отравлены. По этой причине войско, которое должно было пройти от Сантока до первого серьезного города помарян пырыться всего за три дня, потратило на марш полную седмицу и понесло потери в количестве ста человек только убитыми. Ну вот, наконец, армия Владислава II выбралась из приграничных холмов и лесов и подошла к стенам Пырычанской столицы. Свантибор Гриффин выехал вперед и предложил соплеменникам сдаться, но Венеды обматерили его, прокляли и заявили, что будут держаться до последнего человека. Обойти Пырыцу было тяжело, так как дорог вокруг имелось немного. Да и нельзя было оставлять в тылу сильное укрепление, откуда поморяне могли бы ударить по польским тылам. И князь Кесарь отдал приказ взять город штурмом. Взбодрённые обещанием на три дня получить в свое полное распоряжение небедный город, поляки бодро взялись за дело. Было сколочено множество лестниц, заготовлены щиты по визы и сделано несколько таранов. За пару дней бойцы Владислава все приготовили, А затем после молебнов и исповедей, под напевы трех десятков католических священнослужителей, воины двинулись на штурм, который закончился неудачей и большой кровью. После этого приступы шли без остановок. Отряды сменяли друг друга, но все было бесполезно. Запасов в городе было много, точно так же, как и воинов, и пырыца держалось. И только один раз воины Владислава смогли взобраться на стену и закрепиться на ней. Крабрые лужичане, презрев смерть, неудержимым живым потоком подкатили к городу. Теряя товарищей, они смогли взобраться наверх и даже захватили небольшой пятачок на прилегающих к стене улочках. Но тут в дело вступил резерв поморян, несколько витязей триглава и полусотня варягов. И лужицкие сербы не выдержали. Они прыгали со стен и бежали без оглядки, лишь бы только не оказаться на пути грозных рыцарей Щецинского храма. И тогда князь Кесарь на время прекратил бесполезные штурмы, и дал своим отрядам кратковременный отдых. Пока воины польского войска приводили себя в порядок и восстанавливали силы, Владислав допросил пленных, которых захватили лужичане, и узнал, что Пырыцу обороняет почти тысяча воинов, которыми командуют руянские воевода Крут-Зима и Витязь-Сивер. Помимо мужчин, готовых умереть, но не сдать город, за стенами больше никого не было, поскольку женщины и дети вместе со всем своим добром еще месяц назад огромным обозом ушли в Щецин. Это было прискорбно, особенно для тех, кто мечтал о богатствах и бабах. Но еще хуже была новость о том, что осажденные ждут помощи, которая вроде бы уже не вдалеке. Выслушав истерзанных палачами венедов, князь Кесарь стал подумывать об отступлении. Однако Адальберт заверил его, что победа близка, и если войско помарян и варягов придет, армия Владислава растопчет их и не заметит, и князь-кесарь получит победу в одном сражении. Епископ был красноречив. Он смог убедить Владислава, и все началось по новой. Штурмы, которые были направлены на то, чтобы держать осажденных в постоянном напряжении и разведка местности. И если с приступами все складывалось более или менее неплохо, ибо потери хоть и были, но относительно небольшие, то с получением свежей информации дела обстояли весьма печально. Засевшие в Чищобах вокруг города лесовики, малые группы разведчиков уничтожали на раз, а крупные отряды изматывали, а затем отгоняли обратно в польский лагерь. И сегодня Владислава II снова посетили сомнения в правильности того, что он делает. прерывая думы князя Кесаря, кашлянул и епископ Адальберт. Владислав посмотрел на него, столкнулся с прямым взглядом священнослужителя и, не выдержав его, перевел взор дальше. Его глаза замерли на верном человеке, дворянине Допчике, который делал для князя всю грязную работу, а в этом походе руководил разведкой. Допчик среднего роста крепыш, в потертом камзоле, заметив внимание сюзерена, шмыгнул острым носом, указательным пальцем потеребил рыжую щетку тоненьких усиков и замер. Ну а князь Кесарь, удовлетворенный тем, что его хоть кто-то опасается и побаивается, обратился к нему. Топчик, что доносят твои люди? Где противник?» Дворянин пожал плечами. «Нам ничего не известно, ваша светлость». «Опять ваша светлость?» Владислав поморщился. «Когда же меня начнут называть Ваше Величество? Черт! С такими помощниками, видимо, не скоро». «Почему ты не можешь добыть хорошего языка?» Задал он Допчику следующий вопрос. Местные Венеды очень хорошо прячутся, мой князь. Даже мазовшане и куявы, уж на что бывалые лесовики, но и они не могут их выследить. Я уже об этом докладывал. — Плохо работаешь, допчик. Очень плохо. Настолько, что я подумываю о том, что разведка — это не твое призвание. Мастер тайных дел промолчал, а князь Кесарь обратил свое внимание на Грифинов и процедил в сторону старшего брата. — Князь Ратибор! Когда вы умоляли меня явиться в ваши земли и навести здесь порядок, то уверяли, что бунтовщики разбегутся от одного вида моего войска. Города откроют, а к вам немедленно присоединятся многочисленные сторонники. Однако выясняется, что вы меня обманывали. Пырица до сих пор держится, а от вашей дружины, насколько мне известно, осталось только полсотни всадников, и не все воины погибли в бою. Нет, князь, многие трусливо сбежали обратно в Польшу, или того хуже перешли на сторону врага. Что все это значит? Я жду объяснений. Подобный разнос повторялся ежедневно, и Ратибор Гриффин привычно забубнил. «Ваша светлость, наши родовые земли лежат в приморских районах, а там сторонники семьи Гриффинов, которые по-прежнему ждут нас, а пырычане всегда были беспокойным племенем, поэтому мы с братом сразу предлагали обойти пырыцу стороной и идти к Щецину». А оттуда к волину, ага, сейчас, прерывая восклицал воскликнул Владислав. Мы начнем марш по лесным дорогам, и тут появится войско бунтовщиков, которое ударит по нашим флангам. И хотя, конечно же, мои храбрые воины разгонят это отребье, мы можем понести неоправданно тяжелые потери. Поэтому моя армия останется на месте, а дальше как сложится. Или в городе закончатся припасы, или подойдет главное войско противника, и мы его Уничтожим. Ничего. Нам торопиться некуда. Со дня на день из Польши подтянутся подкрепления и обозы с припасами. А с ними прибудут мастера, которые смогут сделать катапульты и построить осадные башни. А после этого, я уверен, пыриться пойдет быстро. Ну а там и остальные мятежные города узнают, что такое тяжелая рука, пястов». Кулак князя Кесаря ударил по подлокотнику кресла, и он вскинул его вверх. Наверняка Владислав собирался продолжить свою гневную речь, но тут в шатер вбежал один из его воевод, молодой, но уже зарекомендовавший себя отличным командиром Сденек Змигот. Русоволосый дворянин, который принимал участие в последнем приступе, был растрепан и всклокочен, а глаза его блестели лихорадочным блеском. Полководец это заметил сразу и спросил его. — Что такое, Сденек? Пырыца решила сдаться? — Нет, ваша светлость. Воевода отрицательно качнул головой и выдохнул. Подкрепления пришли. Кто? Обрадованный Владислав встал и только тут обратил внимание на то, что его ноги по-прежнему находятся в тазу. Отряды из Любуша, Боникова, Крушвица, сборной дружины дедовшан и середян, и еще с ними киевляне, всего 15 сотен пехоты, больше ста конных дворян и почти две сотни дружинников из Киева. А босс? Телек не видел, только стяги и людей сосчитал, и сразу к вам, мой князь. «Ладно». Владислав гордо выпрямил спину и отдал команду слугам. «Одежду сюда! Одеваться! Достать лучшего вина! Встретим дорогих гостей, как полагается!» Вскоре одевшись, как ему подобает, с любимым полутораручным мечом, который носил название «Божья кара», князь-кесарь Владислав II Пяст и его свита покинули шатер. Они встречали подкрепление, в котором было много знатных дворян, По слову католической церкви, искупая свои грехи, покинувших дома и отправившихся в поход на язычников. Однако самой заметной фигурой среди всех, разумеется, являлся русский князь Игорь Ольгович. Это был коротко стриженный, безбородый мужчина 35 лет, и Владислав узнал его по ярко красному плащу. Вот только он не понимал, почему дорогой гость в кольчуге и отчего, как только он спрыгнул со своего породистого жеребца, к нему тут же подскочило несколько воинов, которые, как и князь были в броне. «Неужели мятежники посмели напасть на такой большой отряд?» спросил себя князь Кесарь с высоты холма, разглядывая входящие в его лагерь группы воинов. Получить ответ на свой вопрос Владислав мог лично, и он спустился вниз, приблизился к Игорю Ольговичу, которому пожилой седоусый дед, видимо, костоправ, ощупывал левую руку и поприветствовал его. «Здравствуй, брат!» «Здравь буди, родич!» Откликнулся Русич, которому Лях действительно являлся роднёй, хоть и очень дальний. «Что с тобой случилось?» Пяст кивнул на руку князя. «Может быть, требуется хороший лекарь?» «Нет, ничего не нужно. Просто вывих. Когда на прорыв шли, об дерево локтем ударился. В горячке боя не заметил, а сейчас всё проявилось». «Так вам пришлось прорываться?» «Да, там». Игорь Ольгович поморщился, и кивнул в сторону Польши, откуда пришли подкрепления. Больше двух тысяч венедов. Они нас особо не сдерживали, а только обстреляли. Но это не все. Пока сюда шли, видели еще отряды. в Сотню, две, и все стекаются сюда. Рядом с городом никого, однако враги неподалеку, и мне кажется, что нас окружают. А коли так, то через пару дней они нападут. Проклятые язычники. Последние слова Ольгович выдохнул с ненавистью. Видимо, что-то у него было с этим связано, а Владислав повернулся к Змигоду и Добику и прошипел. «Поднять самые свежие конные сотни и послать на южную дорогу! Живо! Мне необходимо точные сведения!» Воеводы отправились выполнять приказ Сюзерена, а он, напустив на лицо маску спокойствия, лично помог Игорю Ольговичу снять кольчугу и, придерживая князя за здоровый локоть, повел его к своему походному жилищу. «Пойдем, братец!» Сейчас выпьем вина, лекари вывих вправят, мазями целебными тебя помажут, а епископ Адальберт за нас помолится. А заодно обсудим нашу с тобой стратегию. Ты человек опытный, а значит, наверняка что-то полезное присоветуешь. Идем. Да, да. Рюрикович снова поморщился и, отметив, что его дружинники, все, кто в расчете на легкую добычу добровольно последовал за ним на помощь ляхам, Распрягают коней и начинают располагаться на отдых, направился в шатер Пяста. Два князя скрылись в шатре, а на месте их разговора остался только епископ Адальберт, человек без способностей и великих талантов, но крепкий в вере, неплохой исполнитель и хороший оратор. Священнослужитель находился среди людей. Но ему казалось, что он совершенно один. Над польским лагерем сгущались густые вечерние сумерки, Однако он воспринимал их как тьму, которая обступает Христово воинство со всех сторон. А еще ему казалось, что из города за ним наблюдает злой взгляд, который не сулит ему ничего хорошего. И помянув недобрым словом языческих колдунов, от которых он был вынужден бежать из каменской епархии, Адальберт привычно зашептал молитву святому архангелу Михаилу. Святой архангел Михаил. «Вождь небесных легионов, защити нас в битве против зла и преследовании дьявола. Будь нашей защитой, и да его Господь, об этом мы просим и умоляем. А ты, предводитель небесных легионов, не звергни сатану и прочих духов зла, бродящих по свету и развращающих души, да не сгвергни их силой Божьей Вадов огонь. Аминь». Молитва принесла некоторое облегчение. Епископ почувствовал себя уверенней, и, несколько раз перекрестившись, Адальберт напустил на лицо маску спокойствия, И двинулся вслед за князем Кесарем, который, вот же глупец, надеялся стать королем. Однако епископ был уверен, что он им никогда не станет, ибо Владислав, слишком непредсказуем и своенравен, легко поддается влиянию своей властной жены, а значит, недостоин быть коронованным правителем. Впрочем, ему этого знать не следовало. Точно так же, как и то, что истинным руководителям католической церкви, которые отдают приказы от Альберту, сильная Польша не нужна. Разве только как временный противовес конкурентам-ортодоксам с Востока и не более того.